Глава третья. «Настю Тихонову помнишь?» — осведомился Эдик. «Да», — удивилась я вопросу. «Она вышла замуж первой из нашего класса. Помнится, ее отговаривали связывать свою судьбу с парнем, у которого нет ни кола, ни двора, ни родителей. Забыла, как его звали». «Никита Меркулов», — подсказал Рябов. «Возможно» согласилась я. «Не помню. Про Настю я долго ничего не знала. Потом пришла в школу на вечер встречи одноклассников, и кто-то сказал, что Тихонова умерла. Я никогда не дружила с Настей, у нее была своя компания, но ее кончина меня расстроила». «Автокатастрофа», — уточнил Эдик. «Такое с кем угодно приключиться может. Ира очень переживала, они были лучшими подругами». «Извини», — остановила я Рябова. «Я стою на одной ноге, убегать пора». «Куда спешишь?» — задал совсем некорректный вопрос Эдуард. Мне захотелось отсоединиться и внести номер Рябова в чёрный список, но я сдержалась. «По делам?» «Погоди», — занервничал Эдик, — «тебя печатает «Элефант»?» «Это большой холдинг, в нём много издательств». «Да», — подтвердила я, — «и самое крупное, именно упомянутое тобой «Элефант», оно появилось первым». «Страус входит в это объединение?» Не утихал Эдуард. «Верно», — согласилась я. «Оно является вторым по значимости после того, которое выпускает мои детективы». «Значит, ты быстро найдешь Антонину Колыванову, тоже нашу бывшую одноклассницу», — обрадовался Рябов. «Можешь ей позвонить, попросить...» Вот тут я не выдержала. «Рябов, страус, гигантская структура, занимает шестиэтажное здание. Про Антонину Колыванову я вообще забыла, да и в школе с ней не дружила». Она секретарь генерального, — отрапортовал Эдуард. Но мне ничего не скажет, а тебе может. Ирка просто на пределе. Поверь, ей жуть как плохо. Я собрала в кулак всю силу воли. Если ты имеешь в виду нашу одноклассницу, то после долгого перерыва она ко мне сегодня приходила. Похоже, Ирина сошла с ума, несла невероятную чушь. «Моя жена не сумасшедшая», — произнес Рябов. «Просто...» Я сообразила, что попала в глупейшее положение и стала извиняться, не дав Эдику договорить. «Прости, я понятия не имела, что вы поженились». «Да», — вздохнул Эдуард, «я был в некотором роде коллегой твоего мужа, служил следователем, потом ушел. Сделай одолжение, давай пересечемся. Ситуация непростая, прямо скажем, странная». «Где ты работаешь?» — поинтересовалась я. «В охране торгового центра», — ответил Рябов. «Помоги мне, пожалуйста. Надеюсь, ты не злишься до сих пор за мышь». Мне стало смешно. «Ладно, где и когда встречаемся?» «Если тебе удобно, то можно минут через 15 в кафе дедушка пьяного зайца», — предложил Рябов. «Из-за безумно дорогих блюд там никогда нет народа, зато есть отдельные кабинеты, и оно с тобой рядом. Всего одну улицу надо пройти». «Хорошо», — согласилась я. «Могу прицепить себе на резинке круглый красный нос», — предложил Эдик. А вдруг ты не узнаешь старого друга?» «У молодой женщины не бывает старых друзей», — возразила я и пошла посмотреть, чем занимается Лидия Фёдоровна. Федина стояла в зоне кухни. Увидев меня, она спросила. «Уходишь куда-то?» «Надо ненадолго отлучиться», — ответила я. «В холодильнике мышь повесилась», — вздохнула Лидия. Я почему-то вздрогнула и дёрнула за ручку дверцы. Перед глазами открылись почти пустые полки, лишь на самой верхней стоял стаканчик йогурта. Гостья заметила, куда я смотрю, и уточнила. Он просрочен, а слова про мышь, которая покончила жизнь суицидом, не стоит понимать буквально. Я засмеялась. Мне в голову это не пришло. Просто вспомнила, что продуктов нет. На обратной дороге куплю. «Иди спокойно», — махнула рукой гостья. «Я разберусь». «Лидия Фёдоровна», — начала я. Федина вскинула брови. «Вот те на, здрасте, приехали. Всю жизнь звала меня тетей Лидой, а теперь про отчество вспомнила». «Я выросла?» начала я. «А тетя Лида должна остаться тетей Лидой», отрезала гостья. «Если ты все же собираешься общаться официально, то я вас, Виола Ленинидовна, пойму и прощу. Вы теперь писательница, не с руки вам постороннюю бабу за тетю считать». Я обняла Федину. «Я подумала, вдруг вы обидитесь если я обращусь к вам как в детстве». «Вступай уже», — велела Лидия. «Не мельтеши перед глазами».